В лице его появилась жесткость, глаза стали пустыми. Но в таком случае, почему бы не отдать его мисс Мелли? Разве ты не говорила мне, она такая непрактичная, хочет еще одного ребенка? Ух, так бы и убила тебя! Я не хочу его, говорю тебе, не хочу! Нет. Прошу, продолжай дальше. Ах, ну есть же способы избавиться. Я ведь уже не та глупая деревенская девчонка. какой была когда-то. Теперь я знаю, что женщине вовсе не обязательно иметь детей, если она не хочет. Есть способы. Он вскочил и схватил ее за руку. В лице его был неприкрытый всепоглощающий страх. — Скарлет, дурочка ты такая, скажи мне правду. Ты ничего с собой не сделала? — Нет, не сделала. Но сделаю? — Ты что думаешь, я допущу, чтобы у меня снова испортилась фигура? Как раз когда я добилась, что талия у меня стала тонкая... И я так весело провожу время, и... Откуда ты узнала, что это возможно? Кто тебе сказал? Мэйми, Бартона... Еще бы владелицы борделя не знать про всякие такие штуки. Ноги этой женщины больше не будет в нашем доме, ясно? В конце концов, это мой дом, и я в нем хозяин. Я не желаю даже, чтобы ты когда-либо упоминала о ней. Я буду делать то, что хочу. Отпусти меня. Да и вообще, тебе-то не все ли равно? — Мне все равно, будет у тебя один ребенок или двадцать, но мне не все равно, если ты умрешь. — Умру? Я? — Да, умрешь. Мэйми Барт, видимо, не рассказала тебе, чем рискуют женщины, едя на такое. — Нет, — нехотя призналась Скарлетт. — Она просто сказала, что все отлично устроится. — Клянусь богом, я убью ее! — воскликнул Ред, и лицо его потемнело от гнева. Он посмотрел сверху на заплаканную и гнев его поутих, но лицо по-прежнему оставалось жестким и замкнутым. Внезапно он подхватил Скарлет на руки и, опустившись со своей ношей в кресло, крепко прижал к себе, словно боялся, что она убежит. — Послушай, детка, я не позволю тебе распоряжаться твоей жизнью, слышишь? — Боже правый, я тоже, как и ты, не хочу иметь детей, но я могу их вырастить, так что хватит болтать о всяких глупостях. Я не хочу об этом слышать, И если ты только попытаешься. Скарлетт, я видел, как одна женщина умерла от этого. Она была всего лишь... Ну, в общем, совсем неплохая была женщина. И смерть эта нелегкая. Я... Боже мой, Ред! Воскликнула она, забыв о своем горе, под влиянием волнения, звучавшего в его голосе. Она никогда еще не видела его столь взволнованным. «Где же? Кто?» «Это было в Новом Орлеане. О, много лет назад. Я был молод и впечатлителен». Он вдруг пригнул голову и зарылся губами в ее волосы. «Ты родишь этого ребенка, Скарлетт. Даже если бы мне пришлось надеть на тебя наручники и приковать к себе на ближайшие девять месяцев». Не слезая с его колен, она выпрямилась и с откровенным любопытством уставилась на него. Под ее взглядом лицо его словно по мановению волшебной палочки разгладилось и стало непроницаемым. Брови приподнялись, уголки губ поползли вниз. «Неужели я так много для тебя значу?» — спросила она, опуская ресницы. Он внимательно посмотрел на нее, словно хотел разгадать, что таится под этим вопросом, кокетство или что-то большее, и, отыскав ключ к ее поведению, небрежно ответил «В общем, да». Ведь я вложил в тебя столько денег, мне не хотелось бы их потерять. Мелани вышла из комнаты Скарлет, усталая и в то же время до слез счастливая. У Скарлетт родилась дочь. Ред, ни жив, ни мертв, стоял в холле. У ног его валялись окурки сигар, прожегшие дырочки в дорогом ковре. — Теперь вы можете войти, капитан Батлер, — застенчиво сказала Мелани.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 Я понимаю маленьких мальчиков. На секунду к Уэду вернулся страх. Страх и непонятное чувство ревности. Дядя Ред думал сейчас не о нем, а о ком-то другом. Но у вас ведь нет других мальчиков, верно? Ред спустил его на пол. Я сейчас выпью, и ты тоже, Уэйт. Поднимешь свой первый бокал за сестричку. — У вас ведь нет других? — не отступался Уэйд. Но, увидев, что Рэд протянул руку к графину с колоретом, не докончил фразы, возбужденной перспективой приобщения к миру взрослых. — Ох, нет, не могу я, дядя Рэд. Я обещал тете Мели, что не буду пить, пока не кончу университета. И если я сдержу слово, она подарит мне часы. — А я подарю тебе для них цепочку. Вот эту, которая на мне сейчас. Если она тебе нравится, — сказал Рэд и снова улыбнулся.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 На голове свежая накрахмаленная косынка, мамушка шла, покачивая бедрами, сопровождаемая шепотом и шорохом шелковых юбок. С лица ее исчезло встревоженное выражение, почти без зубы рот широко улыбался. — Сноворожденный вас, мистер Ред, — сказала она. Уэт замер, не донеся рюмки до рта. Он знал, что мамушка не любит его отчима. Она никогда не называла его иначе, как капитан Батлер, и держала с ним вежливо, но холодно.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 и показала оборку нижней юбки из красной тафты. Долго же вы раздумывали, прежде чем ее надеть, — буркнул Ред, но черные глаза его смеялись, и в них поблескивали огоньки. — Да уж, сэр, слишком даже долго. Тут Ред сказал нечто такое, чего Уэйт не понял. — Значит, с мулом в лошадиной сбруе покончено? — Мистер Ред...